Седьмое. Несколько дней я старательно проводила в тренировках, не отлипая от Ио и Санри с Бриком. Да и шепот я не покидала. Разве что ночевать возвращалась к себе. Наглых мэр, видеть которого хотелось меньше всего, будто специально обосновался в кабинете Ярая. Выгнать мерзавца мне не хватало смелости. Жаловаться Таше или кому-то из взрослых. было слишком по детски, и оставался единственный путь — позорное бегство. Но сколько ни бегай, взятое обязательство требовало внимания, и если уж я согласилась на оба предложения Рассера, нельзя было игнорировать письмо от короля, которое принес постучавшийся среди ночи гвардейец. И поскольку мне предстояло стать секретарем магистра Таэда, дальнейшие прятки от Кирено теряли смысл. к причалу, откуда ходили паромы до острова Бурь, предписано было явиться к рассвету. И с учётом того, сколько времени я потратила на внезапные сборы и мандраж, поспать толком снова не удалось. Лар поделился догадками, что это очередная проверка короля или, вероятно, подлянка от Кирено. Раз уж именно он должен стать моим начальником, Задумываться над тем, почему всё происходило так, а не иначе, сил не оставалось, и я просто кивала на его ворчание, мыслями находясь в тёплой и мягкой постели. Составить компанию вызвался Шугин, хотя покидать дом он не любил. В качестве временного пристанища фамильяр использовал кулон из чёрного опала, который я надевала на бал весеннего цветка. За такую помощь была несказанно благодарна. Саватов дворец без должной защиты казалось опасным. Сама я ещё не умела правильно скрывать ауру, что уж говорить про ментальные щиты. Попросить помочь даже не подумала, от чего-то решив, что кот точно откажется куда-то тащиться без прямого приказа Ерая или собственной выгоды. Впрочем, так и оказалось. Шугину было любопытно посмотреть на дворец снова. Два бравых гвардейца встретили меня у пирса и сопроводили к небольшой однопарусной лодке. Действительно, чего ради одной девчонке гонять туда-сюда целый паром? Зато в ней сидел клюющий носом парень, который, судя по любопытному взгляду и новенькому мундиру, только-только окончил обучение в академии и недавно поступил на службу. При мне он разом оживился. Всем своим видом показывая состоятельность и успешность и нарочито красуясь, творя заклинания. Даже попытался завести беседу, но один из моих стражей так на него зыркнул, что чародей решил полностью сосредоточиться на магии. Наверное, он посчитал меня невообразимо важной гостьей, знакомство с которой станет полезным. Не сказать, что он ошибался. Всё же И семья не обы какая. И с королём вроде как ближе общаюсь, чем многие. Да и советник его величества чуть ли не каждый день в последнее время проводил в моём доме. Хотя о последнем лучше вообще никому не знать. До острова доставили с ветерком. В прямом смысле, потому что парень оказался магом-погодником. С бытовыми проявлениями магии я встречалась ещё не так часто. Поэтому наступила моя очередь поглядывать с любопытством в сторону паренька и разглядывать ловкое энергетическое плетение, вслушиваясь в словесные формулы заклинания. За Шугином, который делал большую часть обязанностей по дому, так не подсмотришь. Колдовал он, словно на каком-то другом пласте реальности. А кроме как вскипятить воду, я ничего и не умела. Таша считал. Что это не так уж и нужно, особенно когда существовал риск окончательно разлениться и в нужный момент, оставшись без магии, не суметь ничего сделать. Мне тогда невольно вспомнились слова отца, когда я его воспринимала как раджети, о поисках воды в лесу. Да, существовали и такие заклинания, но под рукой не всегда могут быть нужные ингредиенты. Поэтому куда проще запомнить несколько примет и правил, чем всюду таскать целый ворох различных трав и других атрибутов. Но в этом парнишке явно таился потенциал. Он вполне обходился заклинаниями и жестами, не нуждаясь в каком-то ещё подспорье. Даже если это и его специализация, сразу после академии мало кто способен на такое. Эх, Вот бы взглянуть хоть одним глазком, как там проходит обучение. Дар тени, конечно, отличался, но некоторые вещи мы могли творить не хуже магов, хотя бы те же бытовые заклинания. Стоило лодке причалить у острова, чародей выскочил первым и галантно подал руку. Я не стала его расстраивать, из благодарной улыбкой приняла помощь. На прощание Парень попытался коснуться губами моей ладони, и если бы не очередной недовольный взгляд, брошенный одним из гвардейцев, ему бы удалось совершить задуманное. Я была отвлечена тем, что разглядывала замершего не вдалеке Бревьера. Конечно, кому как не правой руке магистра Таэда сопровождать меня в первый рабочий день? Бревьер Руизитро, к вашим услугам. Представился мужчина и подошел почти вплотную. Запоздало сообразив, что приветствовать его как старого знакомого лучше не стоит, я сделала к Никсон и стала внимательно разглядывать бревьера, чтобы создалось впечатление, будто видела его впервые. Статный, но не сказать, что красивый, особенно если рассматривать в сравнении с Летиссом. Русые волосы были собраны от лассной лентой в хвост. Линейная чёлка прикрывала выделяющиеся скулы. Комзол самый обычный, без вычурных деталей, тёмно-серый с чуть более светлыми вставками. Аккуратность и педантичность сквозили во всём его внешнем виде, и чем-то он напоминал Кирено, разве что взгляд казался куда мягче и не таким ледяным. Мариса Лис-Аше. Рада нашему знакомству, синьор И веряю вам заботу о себе. Сейчас, несмотря на то, что по статусу я была выше него, отчего Бревьер и представился первым, мне не следовало изображать гордость и задирать нос. Его можно рассматривать как старшего товарища, более опытного и знающего, что к чему, и потому задаваться и выяснять, кто здесь главнее, не самое лучшее затея. оставив позади гвардейцев, мы отправились вглубь острова, обойдя узкую лестницу. Наивно полагать, что главным входом пользовались ежедневно, но как раз благодаря этому у меня появилась возможность получше рассмотреть дворец со стороны и прилегающие к нему территории. Главное здание располагалось не в центре острова, а как бы чуть с краю, прямо напротив причала. И к нему вела та самая лестница из трехсот пятидесяти восьми ступеней. Стояло оно на значительном возвышении, а вокруг, подобно клыкам, торчали четыре башни строго по сторонам света. Названия они носили соответствующие, и когда король был во дворце, на их верхушках гордареили штандарты. Всевозможные галереи и переходы вели к другим строениям. вроде тех же казарм или флигелей с личными покоями придворных. Мы уходили всё дальше и дальше от дворца. Холодное, как кистое лапище, неприятно сжало сердце, когда я увидела извивающуюся между зарослями лестницу из светлого камня, смутно знакомую, словно из сна. Хотя почему, словно. Если повернуть голову, видны залив и порт. Да, определённо. Это весьма знакомое мне место, где я встретилась с Кирено. Поэтому, когда впереди нарисовалась беседка из мрамора, увитая плющом, и пруд с разноцветными карпами, то как-то даже и не впечатлилась. А при взгляде на изогнутый мост по спине пробежался холодок. Слишком уж отчётливо вспомнилось падение с него, удар о воду и Нет. Сейчас совсем не время вспоминать неприятные сны, выбивать себя из колеи и поддаваться эмоциям. Может, на что-то такое Кирено и рассчитывал, велев своему секретарю провести меня именно этой дорогой. А может, я надумала лишнего, и это лишь совпадение. В любом случае, давать хмырю повод для чувства превосходства хотелось меньше всего. Тайная канцелярия занимала отдельную квадратную башню в глубине вечнозелёного сада, который только на первый взгляд выглядел диким и заросшим. Тут и там то и дело мелькали садовники, наводившие порядок. Нижние этажи, включая два подвальных, занимал архив, а на самом верху, куда попасть можно было также снаружи по отдельной лестнице, располагался кабинет магистра Таэда. где впредь мне и предназначалось проводить большую часть времени. Последний месяц канцелярия занималась масштабной реформой, должной затронуть каждого жителя королевства. И поскольку помогать предстояло именно с ней, не без присмотра Бревьера и самого магистра Таэда, разумеется, то и быть мне надлежало под рукой. Будущие обязанности я представляла смутно. Бревьер попытался отшутиться, что он и сам-то не всегда до конца осознавал свои. Шутка вышла так себе, и мужчина поспешил рассыпаться в извинениях, на что мне пришлось брать вину на себя. Подобные расшаркивания, добавленные натянутости разговору и разрядки обстановке, никак не способствовали. Позвольте вопрос, решила я перейти в наступление, когда мы поднялись в кабинет. И секретарь собрался провести небольшую экскурсию. Бревьер замер и со смесью интереса и непонимания уставился на меня. Его можно понять. Юная чародейка, получившая назначение по протекции его величества, ни с того, ни с сего вышла на тонкий лёд, балансируя между обычной светской беседой и сплетнями. Вряд ли он предполагал, что вопрос будет касаться его самого. Однако я сумела удивить. И это не могло не порадовать. Вас назначили на этот пост? Или вы как-то иначе познакомились с магистром Кирэем, и он принял вас на службу сам? Удивлённо вскинутые брови послужили приятной наградой. Но заставлять его находиться в неизвестности как-то неправильно. Нам ведь предстояло довольно много времени проводить бок о бок. И даже если Бревьер по-первому впечатлению казался приятным человеком, нельзя исключать того, что это лишь маска. Конечно, держать при себе кого-то мерзкого Кирино вряд ли станет. Не поймите меня неправильно, сеньор Зитра. Я быстро обшарила взглядом комнату, которая оказалась чем-то вроде прихожей, и направилась к следующим дверям. Я лишь хочу знать, С кем мне предстоит работать, понимаете? Надеюсь, вы не против отбросить все эти титулы и впредь придерживаться более дружеской атмосферы. Кажется, вы довольно умны, Мариса. Улыбнулся мужчина. Не сочтите за дерзость. Я сочту это за комплимент. Улыбнулась и я. Так, вы ответите на мой вопрос, Бревьер. Бривьер услужливо распахнул передо мной двери, за которыми оказался сам кабинет. Просторная комната условно была поделена на две зоны. В одной явно рабочая обстановка: стеллажи с книгами, широкий стол с пресс-папье и стопками документов, какими-то печатями. В другой располагался камин, длинный диван, тахта с парой пуфиков рядом. кадка с разлапистой драценной и арфа. Неужели на ней сам Кирино и играл? Хм. А за той ширмой, кажется, ещё одна дверь. Интересно, куда вела она? Я сам напросился к нему, достаточно безответственно бросив пост мэра в одном южном городке. Однако найти мне замену взялся сам магистр Таеда. Смущённо кашлянув, Бривьер отвёл взгляд. Видите ли, моя жена он затих, размышляя, насколько уместно будет рассказывать дальше. Я прекрасно видела колебания и эмоции в ауре мужчины. Защитных амулетов он не носил. Это было мне на руку. Но вместе с тем чувствовала, будто изучать его как-то неправильно. Впрочем, лишать себя зрения только потому, что собеседник слепой, по меньшей мере, глупость. 10 лет назад её чуть не похитили. Наконец, приняв решение, продолжил Бревьер. Я благодарен магу, который помог не только найти её, но и привести в чувство. Поэтому, когда магистр Таэда приехал в наш город, и я узнал, что он наш Новый Герцик, сумевший всего за несколько месяцев навести такой порядок на границе с Топиями, что, пожалуй, каждый демон теперь имеет свой номер и занесён в архив, Я подумал, что так смогу хоть как-то отплатить тому безымянному магу, что был провидением семерых, не иначе. Вы не жалеете, что перестали быть мэром? Там вы что-то решали, а здесь должны прислуживать. Это допрос? рассмеялся он. Если нет, говорить дальше я буду только если смогу задавать вопросы и вам. Оризон Задавайте. Я готов дать вам фору, так что отвечу на то, что вы уже спросили. Здесь я куда полезнее. Мои действия и помощь магистру Кирею имеют весомое значение. И без меня есть кому управлять городом. А вот тех, кто способен отвечать за безопасность всего королевства, не так-то много. Судя по ауре, Бревьер был предан Кирено как никто другой. В ней пылали такие эмоции, что всякие сомнения отметались разом. Вы в курсе, без лишних расшаркиваний воспользовался он правом на вопрос, что в обязанности магистра Кирея входит, скажем так, расследование деятельности септа, к которому относится ваш отец. Я невольно дёрнулась при упоминании отца. При дворе Грассэлис Аше был известен как магистр певчицы кады, и ничего общего с Ардо лис Раджетте не имел и по давна. Конечно же, о его службе корони и двойной личности бревьеру вряд ли было известно, и потому его вопрос имел под собой оправданное беспокойство. Дела отца меня не касаются. Я равнодушно пожала плечами. Думаю, вы наслышаны о его своеобразном характере. И если я скажу, что не видела с ним где-то уже больше года, вас это не удивит. Так? Вот уж не думала, что равнодушие отца к моей судьбе будет так удобно. Наверное, где-то в глубине души у меня ещё теплилась надежда, что в недавних порах он игнорировал моё существование не просто так, и на то имелись веские причины. Всё-таки приятнее думать что любимый родитель избегает не в силу бездушности, а для защиты. А если окажется, что вам самолично придётся подписать приказ о его аресте, сощурился Бривьер, на что я рассмеялась. Моя очередь. Качнула головой. Не бойтесь, что я займу ваше место, раз, как вы сказали, я довольно умна. При всём уважении к вам, Мариса. обойти меня вы вряд ли сможете однако будучи магом вы сможете взять на себя часть обязанностей его сиятельства которые не под силу мне и всё же что вы будете делать если ох видимо эту провокацию лучше пресечь на корню приятно конечно что свои опасения бривьер высказывал прямо и без колебаний Если к тому времени мне будет оказано подобное доверие в отношении столь важных документов, я без колебаний подпишу этот приказ. И его сиятельство благоволит вам. Неожиданно бривьер сделался серьёзным. Цепкий взгляд мужчины буквально заставил не отводить взора от него. Для вас это назначение сродни снегу на голову посреди июля. Однако Я последние недели наблюдал за тем, как магистр Кирей хлопотал за вас перед его величеством. Ого. Выходит, Рассер заметил интерес магистра Таэда по отношению к мелкой пигалице из рода Аше, а Кирено заранее подготовил почву. Да ещё и не сказал ни о чём, сделал вид, что предложение о тайной аудиенции от короля и для него сюрприз. Вот же мерзкий тип, которого я снова надо это признать, недооценила. При этом уличить его в лжи из-за такой мелочи будет совсем по-детски. Он мог предположить и этот разговор с Бревьером. Значит, если я пойду на поводу у эмоций и начну выкатывать обвинения, то лишний раз дам повод Кирено думать обо мне как о взбалмошной дурочке. Может, этот момент я и упустила из виду. Но мне хватало ума, чтобы разглядеть хотя бы часть манипуляций и не идти на поводу. Да и в том, что заранее про эту аудиенцию не было известно, есть свои плюсы. Не накрутила себя лишний раз и сумела в итоге произвести, надеюсь, должное впечатление на Рассера. Но зачем этот спектакль с благоволением Кирино? Чего он добивается? Раз речь зашла про магистра Кирея, не могу не спросить. Подойдя ближе, я посмотрела на Бревьера снизу вверх. Мне известно, что он отвечает за южные провинции, границу с Топией, выстроенные там дозорные башни, гарнизоны. В общем-то, защита от демона в Топии лежит на его плечах, но как герцога. А что входит в обязанности главы тайной канцелярии? Мужчина отошёл на шаг. Ему было неуютно, когда я находилась слишком близко. И задумчиво потёр подбородок указательным пальцем. Если магистр Териндио меч и щит Коссе, то его сиятельство язык и яд. Дипломатические взаимоотношения, урегулирование конфликтов на границах торговые соглашения, реформы, связанные со сводами законов. Этим вопросами занимается целый кабинет министров и советников. Но во главе стоит магистр Таеда. Тайная канцелярия, архив всевозможной документации и последняя инстанция в принятии ключевых решений, если дело касается соблюдения порядка в Коссе с исполнительной и судебной стороны, а иногда и законодательной. Проще говоря, тайная канцелярия связующее звено между его величеством и органами власти Косы. А как двор воспринял то, что эту высокопоставленную должность занял чужеземец? Беру своё слово назад, рассмеялся Бревьер. Мне не просто кажется, что вы умны. Я в этом уверен. Ко всему прочему, довольно предприимчивы. Так что же, Брюьер? Я пропустила мимо ушей очередной комплимент. Как двор воспринял это решение короля? Не исключено, что подобная напористость и то, какие вопросы я задавала, могли натолкнуть секретаря на определённые размышления. Но слишком уж соблазнительно узнать о Кирено и его маске королевского советника чуть больше. Может, мне повезёт найти что-то такое? за что удастся зацепиться и потом использовать не только хмырю ей хидничить и зуба скалить надо мной. И чего удивительного в том, что я хочу выведать немного о своём начальнике и его взаимоотношениях с другими придворными. У них не было выбора. Бривьер пожал плечами и устроился на краю стола, сделав вид, что разглядывает оставленные там бумаги. Обстановка разом сделалась непринужденной, словно мой интерес к Керино напротив успокоил мужчину. Волна возмущения, конечно, поднялась, однако утихла достаточно быстро, когда его сиятельство предложил свой титул, но напомнил, что к нему прилагаются кишащие демонами топи. Демонологов вы же сами понимаете при дворе не так уж и много. То, что его величество не стал вмешиваться и защищать своего протеже, добавила авторитета. И по сей день находятся недовольные, но тут уже магистр Теринью довольно громко и напористо порекомендовал направлять таких в гарнизоны Топий. Я запоздала вспомнила, что большую часть королевских советников представляли маги, будучи потомственными аристократами. А чародейская помощь на границах Топий всегда к месту против демонской напасти-то. Из десятка отправленных магов возвращаются в лучшем случае четверо, поделился статистикой Бревьер. Недовольные, если и остались, предпочитают помалкивать. А как же ваше почтение по отношению к магам? Не смогла не отметить я, видя лёгкое пренебрежение. Слова всегда остаются словами, и верить тому что для Бревьера помощь какого-то безымянного мага стала причиной уважать всех магов вообще, я не собиралась. Но важно услышать, что на это скажет он сам. Сеньорита, протянул секретарь и покачал головой. Трусы и подлецы есть среди всех. Уважать таких не уважать себя. Есть маги, использующие свой дар во благо, а есть те. Кто кичится даже куцыми способностями и считает себя центром мироздания. Своё место при дворе они сохраняют только благодаря имени семьи, не всегда являя собой что-то особенное. Я едва сдержала желание захлопать в ладоши. Или меня столь виртуозно проверяли на вшивость, или выказывали доверие, а может, и то и другое разом в попытке подстрелить двух зайцев. И слова о том, как магистр Таеда хлопотал обо мне перед королём, можно было понять как-то иначе. Бревьер, без сомнения, был верен Кирено каждой своей частичкой. И видя подобный интерес своего господина к девушке, мог подумать, что что он мог подумать? Вот я и столкнулась с тем, что доводить до конца игру так и не умела. Прав Кирено Совать нос в придворные интриги мне ещё слишком рано. Одно дело званные ужины, балы и встречи, где дальше светской беседы не заходит, если специально не искать таких разговоров. А в приватном общении маски сменялись стремительно, предполагать приходилось слишком многое разом, и неожиданная перемена поведения выбивала меня из колеи. Вы мне нравитесь, Я не стала скрывать своего отношения. Я видела его ауру и в искренности не сомневалась. Или он был честен со мной, или отлично владел собой. Третьего не дано. Это взаимно, подмигнул Бревьер и хохотнул. Что же, хотите услышать подробнее о той реформе, что мы сейчас готовим? Рад видеть, что вы уже нашли общий язык, раздался голос Кирино с другой стороны комнаты. Тёплый и даже какой-то весёлый, ему не свойственный. Мы с Брівьером дружно вздрогнули и обернулись. Шерма у стены совсем не слышно, надо же, была отодвинута, и за приоткрытой дверью я увидела спальню. Учитывая сколько у Кирилла работы, неудивительно, что он обустроил себе место для сна прямо в кабинете. Сам Хмырь выглядел совсем непривычно. Обычно одетый с иголочки, опрятный до самых мелочей, сейчас он был весь какой-то помятый, без камзола, в серой рубашке с закатанными рукавами и расстёгнутом чёрном жилете. Взъерошенный, с лёгкой щетиной на щеках и подбородке, А вот тёмные круги под глазами не стали для меня чем-то новым. Прошу простить мой внешний вид, синьюриташе. Кирино изящно убрал руку за спину и отвёл полушутливый поклон, намекая, что возвращаться к официозу нет необходимости. Надеюсь, вы добрались без проблем. А взгляд-то какой. А эта полуулыбка. Мне было не привыкать видеть иную сторону Кирино. Галантный, учтивый, весьма приятный и вежливый. Но когда этот взгляд и эта улыбка предназначались именно мне, я невольно терялась. В памяти глубоко отпечатались его мерзкие выходки и хидства. Ваше сиятельство. Бривьер подскочил, как ужаленный с края стола, и вытянулся по струнке. Это вы меня простите, Если бы я знал, что вы сегодня довольна. Жестом остановил его Кирино, сделавшись серьёзным. Только в глазах продолжали плясать озорные искры, словно вся эта ситуация скорее забавляла его, чем сердила. Я сам посвящу Синдэриту Аше во все тонкости предстоящей работы. На тебе встреча с ювелирами. Необходимо сделать предварительный выбор тех, с кем мы можем вести дела. После сообщишь мне имена кандидатов, которым надо будет назначить встречи. Сделаю. Магистр. Сеньорита. Бривьер коротко поклонился сначала Хмырю, потом мне и вышел быстрым шагом. Что ж, резко меняясь в лице, Кирино одарил меня ледяным взглядом, петерню зачесал волосы назад и вальгетно устроился на пуфике рядом с Сарфой. Добро пожаловать. Я не нашлась, что ответить и молча поджала губы, борясь с желанием подойти и уронить на мерзавце эту самую арфу. Останавливало только то, что несчастный музыкальный инструмент ни в чём не повинен.